Глава тридцать пятая. Солнце в ладонях. Последний учебный день в году. Вещь не просто радостная, а, прямо скажем, счастливая. Для Насте Поневои, которая со всех ног стартовала из класса, к этому счастью, общему для всех школьников, прибавилось еще и ожидание обещанного праздника. Семейные традиции – вещь важная, – сказала накануне Настину мама. Завтра праздный. Я возьму отгул». Насте, выскочившей после окончания уроков на крыльцо школы, показалось, что она может оттолкнуться от ступенек и взлететь к широким листьям каштана с высокими и пышными розово-белыми шапками цветов. «Свобода!» — хмыкнул рядом знакомый голос. «Ура!» Мишка тоже выходил из школы в хорошем настроении. Но Настя просто сияла. «Да!» И ура, и свобода, и мы праздновать будем. И сюрприз мне мама обещала. Она поскакала по ступенькам вниз, а потом обернулась. Спасибо тебе, ты мне так помог в этом году. И хорошего лета. Ну здороваю, и тебе того же. Мишка только головой покачал, чувствуя себя умудренным жизнью тринадцатилетним солидным человеком. Настя неслась по улице, краем сознания, вспоминая наставление папы о том, что бегать в городе, помимо занятий спортом, в соответствующей одежде просто неприлично. Она чуточку притормозила, стараясь идти прилично, но распиравшее ее чувство восторга предвкушения праздника толкало вперед, несло как на крыльях. Ну и пусть неприлично, зато быстро и к празднику и к сюрпризу. Сюрприз поджидал прямо у двери. Правда какой-то настораживающий. Туся, Тусенька, Настя привыкла к тому, что Туся ждет ее прямо у двери, а тут нету собаки. Тусенька, где ты? По барсету задорно протопали тоненькие лапки, смешная лохматая головенка выглянула из дверного проема. Вместе с Тусей выглянула и Ирина. Настюш, меняй обувь, мой руки и иди сюда. Настя не очень поняла, почему так. А Задачина переодела уличные туфельки, вымыла руки и заглянула в гостиную. — Ой, ой-ой, мамочка, мамочки! Больше слов у Насти не оказалось. Она стояла и смотрела на сидящего на диване рыжего котенка размером примерно с Тусю. — Мам, кто это? — Это твой сюрприз. Зовут его Санни. Ну, то есть имя по паспорту очень сложное. А так Санни. Тус радостно подпрыгивала на диване, демонстрируя хозяйке, какая из животин на у нее в доме появилась. Настя дрожащими от волнения руками осторожно гладила котенка. Мам, я такая счастливая! Ее счастье, безграничное и яркое, полное и светлое счастье показало котику, что тут его будут любить и ему будет хорошо. Ирина только улыбалась. Утром позвонил Понев и сухо сообщил, что поздравлять Настю он теперь не будет, ибо это глупый праздник и дурацкая традиция. Правда, он не удержался и уточнил, что сама Ирина собиралась подарить дочери. А услышав ответ, только что не взвыл. — Котенка? Да ты с уна сошла! Ты же знаешь, что я всегда был категорически против кошек дома! И Ирина подумала, что покупка котенка уже полностью окупилась. — Понев! сказала она исключительно нежно, Понев, да мне без разницы, против чего ты там был, есть и будешь. У нас теперь есть кот, и это данность. Я не переступлю порог твоего дома, высокопарность заявил Понев. Я никогда не позволил бы своей жене завести кота. Он говорил громко, на шум вышла Лариса и подняла брови. Кошек она терпеть не могла. но категоричность Понева ее несколько зацепила. — Надо же как-то мило, он не позволил бы. — Какая прелесть! Лариса призадумалась. — Какой кот? Породистый мейн-кун? — Да ты с ума сошла! — продолжал разоряться Понев. — Вот на что идут мои алименты! — Угомонись, я всегда зарабатывала больше тебя. — Да. И сейчас продолжаю это делать, так что мне твои элементы для покупки котенка абсолютно без разницы. Пока, понев. Удачи тебе. Как мне кажется, она тебе сильно пригодится. Ирина едва дождалась прихода дочери. Так ей хотелось посмотреть, как забавный, толстолапый, пушистый и доверчиво доброжелательный котик понравится ее драгоценному ребенку. Она и думать забыла про бывшего мужа и разговор с ним. А вот кое-кто не забыл. Лариса с самого утра решила полюбопытствовать, что за глупость сотворила бывшая жена ее жениха и полезла посмотреть фото мейн-кунов, заранее презрительно криви губы. Пока грузились фото, она краем уха слышала, как понев названивает мамочки и жалуется на бывшую. А потом... Потом она бросила мимолетный взгляд на экран дорогущего айфона и зависла. Презрение стекло с лица. Уступив крайнему изумлению, на нее смотрела личность. Некоторые умеют увидеть эту самую личность и в неказистом крохотном котике или замызганном беспородном щенке, а вот не наблюдательные Ларисе понадобилось узреть чрезвычайно выразительную морду кота самой крупной породы, чтобы понять. Да, этого кота не уважать не выйдет. Ну просто не получится. Она как зачарованная рассматривала фото, когда до ее слуха донеслось слово извержения будущего мужа о том, что он где никогда и ни за что не позволил бы жене. Чего чего? – процедила Лариса. Жене? То есть мне? Но、ну, я ж почти и ужена. И он бы мне что-то там не позволил? Ее взгляд, как намагниченный, снова притянулся к фото. Решение она всегда принимала быстро, поэтому, поняв, даже не сразу понял, почему его невеста стартовала на манер торпеды, рявкнув на ходу, чтобы он собирался на работу, а она сама разберется, куда и как ей ехать. Через совсем небольшое время Лариса уже ехала в питомник, где жил кот, так поразивший ей воображение. Я просто посмотрю. Скорее всего, мне просто померещалось. Да, конечно, помирещилось. Это фото такое, постановочное. Коты-то думать не умеют. Еще через два часа Лариса, погребенная под слоем дружелюбных котов и кошек, сидела на диване и пыталась привести в порядок мысли. Нет, взрослого я вам не продам. Он наш. А вот его сына, пожалуйста. Вот он. Посмотрите, какой красавец. Красота Ларису тоже интересовала. но тут было иное. Она почему-то вдруг поняла, что этому созданию можно будет рассказать все-все, даже то, что никому не расскажешь, что ее не просто выслушают, а еще и посочувствуют и пожалеют. Да, а что? Ей иногда тоже хочется, чтобы ее пожалели. А если какой-то несчастный попытается сказать хоть пол словечка против них с котом, месть последует быстро, неотвратимо и с обеих сторон. Ну? поняв, погоди, подумала Лариса, а вслух сказала: а я сейчас смогу его забрать, только вы мне объясните, как с ним обращаться. У меня кошек никогда не было. Еще через некоторое время Лариса, снявши половину магазина золотоваров, вернулась к заводчице с переноской мягчайшей или жанкой в ней и богатейшим набором всевозможных средств для ухода за шерстью. Так и вышло. что когда Настя ликовала, глядя на своего рыжего котика, довольно далеко от их дома ликовала еще одна девочка, правда, уже взросленькая, но внезапно ощутившая себя, как в детстве. Счастье, неожиданное яркое и незамутненное счастье распирало ее сознание. Источник этого счастья торжественно расположился в огромной переноске на переднем сиденье автомобиля Ларисы, заботливо пристегнутой ремнем безопасности и не принужденно вылизывал лапу. Так заказать дом лазалку самую-самую, чтоб на всю стену. Миски, лоток, наполнитель, коврик под лоток, контейнер под наполнитель, корм. Надо еще взять, чтоб раз запас было. Мне что сказали? Этот корм самый лучший. А ну как закончится? Знаю, как бывает. Нереста может контейнеры и пока там дождешься, кот голодать должен что ли? хорошо бы привык, хотя я могу и вернуться, если что. Лариса в превеликом волнении чуть не подпрыгивала на водительском сидении. Одной рукой она держала руль, второй положила на рычаг переключения передач. И вдруг из переноски протянула столь толстая лапа или глянул на ее пальцы. Лариса повернула голову и уставилась на понимающий и снисходительный взгляд. Не волнуйся. Разберемся. Но、ну, что ты в самом-то деле? Явно сигнализировал ей подрученный крупный котик. Дело ты же теистское. Вот раз нервничалась. Ты же уже со мной, а значит все будет хорошо, и я за тобой присмотрю. Все с этого момента Лариса твердо уверовала, что это ее кот, а она его человек. Это истина, и иначе быть не может. Ни раза в жизни она не чувствовала, что поступила не просто правильно, а единственно правильно. Московские дороги не лучшее место для осмысления своих поступков, так что сзади згудели машины, которые не могли проехать из-за ларисанных озарений, но это ее даже не задело. Да и пусть себе надрываются, сказала она коту и нажала на педаль газа. Несчастные люди, у них нет. Такого кота. Поняв понятие, не имел какого из сюрпризов его ожидает дома у Ларисы. Он отработал день, пожаловавшись всем на ненормальную бывшую жену, потом выслушал кучу рассказов о том, как он неправ, отчекнутых хаспадников и собачников, как он называл коллег, у которых были животные, а потом мирно поехал к Ларочке. Лариса ходила за собственным котом, который знакомился с ее домом, ой, видимо уже с его домом, потому что неприступная крепость сдалась в плен без единого выстрела и попыток сопротивления. Мадуй, ну это же моя подушка. Это было единственное слабое возражение Ларисы, когда она узрела, что именно кот выбрал в качестве лежанки. Ну и ладно, мне что, подушек мало. Уточнила она само у себя. Явление Пуниева, Лариса и Кот воспринялись с некоторой досадой. Пришел и мешаться будет. Зато у Пуниева возник шок. Шок, как известно, это по-нашему, поэтому на такое нашенское явление дружный коллектив из Лары и ее Амадея не обратил ни малейшего внимания, разве что Лариса немного пощесала когти. Понев, почему ты так неэстетично открыл рот и выпучил глаза? Ты похож на карпа. — Ларочка! — Что это? — Понев возмущенно раздул щеки. — А на что это похоже? — На какого-то кота-переростка. — опрометчиво честно ответил Понев. — Это маленький котенок. — Понев, маленький. Зовут Амадей. — Какой еще маленький? — Вот этот котяра? — Какой еще Амадей? Понев вдохновился и вошел в роль. Поняв, или ты валишь к матери и больше здесь вообще никогда не появляешься, или закрываешь рот и говоришь все, что хотел нам сейчас высказать про себя, а лучше и вовсе молчи, а то мы еще подумаем брать ли тебя в семью. И вообще, почему ты сегодня не в фитнес-клубе? Николай подавился собственными невысказанными словами, возмущением и прочими выражениями эмоций. гордо выпрямился, развернул плечи, поискал взглядом чемодан со своими вещами, представил, что скажет по него старшие на его возвращении, выдохнул и панура пошел за спортивной сумкой с одеждой для фитнеса. Лариса и Кот одинаково проводили его пануру из спины взглядами и передглянулись. На деньги могла бы поспорить, что он сейчас подумает то же, что и я. Размышляла Лариса. Сработаемся, мурлыкнул Амадей, подставляя Ларисе уши, украшенные кисточками, напо чесать. И мышь тут такой забавный, мне понравился. Мишка невольно вспоминал Настю, пока бабушкина мама пробиралась по перегруженным московским улицам. Ты чего так вздыхаешь? Людмила покосилась на внuka в зеркало заднего вида. Настю сегодня встретил. Ей мама какую-то там сюрприз пообещала к окончанию школы, такая она такая счастливая была. Да, да, он уже почти совсем взрослый, уже тринадцать. Да, мама на него почти никогда не обращала внимания, а на днях и вовсе особенно обидно получилось. Он даже уже смирился с тем, что мамины слова про его ненужность просто уловка, чтобы сделать то, что она хочет. Только все равно приходили на умысли ум о новом ребенке. Его братья, может, она его полюбит, но почему бы и нет? Но тогда почему не меня? Что во мне не так, раз я ей всегда был так не нужен? Мишка едва относительно недавнего времени и внимания и любви доставало совсем мало, а ведь они нужны всем. Вот уже и отец стал таким, как Мишка всю жизнь мечтал. А мама, Миш, это совсем-совсем личное. Бабушкам вход воспрещен, или можно поинтересоваться? Людмила за этот год отлично изучила характер Мишки. Он может стоять до последнего, когда нужно кого-то защитить, но бывает так уязвим сам. И вот сейчас похоже, как раз такой случай. Ба, я просто про маму подумал, признался Мишка. Ну вот будет у нее новый ребенок. Она его то будет любить, или как меня? Кто знает? Задумчиво ответила Людмила. «По-разному бывает. Она вообще крайне невезучий и несчастный человек. Твоя мама». «Почему?» — удивился Мишка. «Невезучая и несчастная, всегда прекрасно выглядящая, уверенная в себе, добивающаяся всего, чего только не пожелает?» «Миша, понимаешь, она выбрала самое ненадежное вложение жизни». «Как это?» Ну а нарвется за деньгами, пусть даже очень большими, за комфортом, за удобством, она вкладывает свои силы именно в погодню за этим. Только это все такое временное и ненадежное. Деньги могут потратиться, закончиться, да пусть даже и будут в избытке. Только вот можно столкнуться с тем, что за них нельзя купить того, что хочется, того, что нужно больше всего. Купить нельзя? А у нее самой этого нет. Людмила поймала выпросительный взгляд внука в зеркале. Тепла, Миш, она не могла его дать ни Володе, ни тебе. Просто потому, что у нее самой его нет. Пусто у нее, понимаешь? Ей ничего подобного не делали, а что самое печальное, она и не поняла еще, что это главное. Какой смысл требовать или ожидать от человека того, чего у него лично никогда не было? Мишка поежился, и тут же к нему подсунулась сочувствующая морда Тима, которую на секунду деловито отодвинул Федор, пролез к хозяину на колени, свернулся там и тихонько успокаивающие затарахтел. Тепло. Мишка улыбнулся одновременно и бабуле, и коту, и Тиму. Да, это так нужно. Жаль, что у мамы этого нет. Зато у бабули в избытке. Не даром к ней все тянутся. И соседи постоянно приходят, из своей бывшей работы звонят, и дальние родственники какие то постоянно пишут. Разве будут так тянуться к холодному человеку? Ни. Она у меня такая, словно у нее солнце в ладонях. Мешки так ясно представился яркий комочек света и тепла, уютно свернувшийся в бабушкиных ладонях, что он разулыбался. Ну что, полегчало? Щедро заглянув в глаза своему человеку, ага, сразу видно уже согрелся. Теперь нужно немного подождать, до、да、подремать, пока мы не приедем в наше убежище, а там у меня дел куча. Просто удивительно, сколько дел может быть у порядочного кота. Людмила потихоньку улыбалась, глядя на заднее сиденье автомобиля. Спят. Вот чудаки-то какие, самые лучшие и любимые. Мои. Она надежно держала руль, направляя машину в сторону дачи, их любимого убежища. А на ее руках уютно расположился солнечный луч, привлеченный самым нужным и важным человеческим теплом, которое и называется любовью. Конец четвертой книги.